Глава 9 Урок шел своим чередом. Я старалась запоминать, что говорила мастер Лавиния Варекурт. Как выяснилось, в академии преподают не профессора, а магистра магических наук. Она читала лекцию и вышагивала вдоль кафедры, десять шагов туда, десять обратно, заложив руки за спину. У людей магия просыпается только после совершеннолетия. При этом она может быть абсолютно любой стихии и профиля и не зависит от магии родителей. Что касается драконов, оборотней и иных рас, то у них магия активна с рождения. Ого, так тут не только драконы водятся. Я посмотрела на сидящую рядом марику но она-то точно человек, даже не сомневаюсь. А вот остальные? Может, Зигурт и его компания не люди, а оборотни, например? Хотя они ничем от людей не отличаются. Но ведь и принцы выглядят вполне обычными человеческими парнями. А оказалось, что они драконы. Чтобы ребенок не навредил себе или окружающим, ему надевают особый блокирующий медальон. У каждой семьи и каждого рода медальоны отличаются. А так как у нелюдей стихия передается по наследству, то по медальону можно определить, каким видом магии обладает дитя. Внимание на меня! Я послушно впилась в магистров взглядом, как и остальные студенты. Лавиния взмахнула рукой. В воздухе рядом с ней засветилось увеличенное трехмерное изображение медальона. Он был похож на мой, такой же выпуклый с обеих сторон и с непонятными надписями. Только рисунки были другие. Перед вами блокирующий медальон королевской семьи. Наши принцы носили такие же первые двадцать лет своей жизни. Двадцать? Я удивленно обернулась и глянула на Эльсанира. Но тут же обнаружила, что меня единственное удивили слова магистра. «Студентка Синичкина, не крутитесь!» — одернул строгий голос. «На расологии вы узнаете подробнее о различиях в развитии других рас. Пока только скажу, что драконы и прочие нелюди живут дольше нас, но и дольше взрослеют». Вот разве нельзя было без этого? Теперь на меня уставилась половина аудитории, кое-кто даже с явным злорадством. Я нахохлилась и зажала ладони между колен. Магистр вернулась к прерванной лекции, но теперь мои мысли бродили вокруг медальона потому что стоило только подумать о нем как я почувствовала его в руках что за странная штучка удивленно раскрыла ладони внутри ничего не было сложила ладони лодочкой вызвала в памяти образ медальона и явственно ощутила его присутствие вот как он все это делает все вы изучали азы бытовой магии дома с родителями или наемными учителями сегодня я ценю ваше умение ох только не это Рядом тихо пискнула Арика. Опять опозорюсь. Я удивленно глянула на нее. Ты о чем? Понимаешь, когда я волнуюсь, у меня ничего не получается. Помнишь, я хотела почистить твою платье, когда ты упала, но так нервничала, что не смогла даже мысли в кучу собрать. Она закусила губу и растерянно посмотрела на свои руки, а я на свои. Это ж и мне придется что-то там демонстрировать. А принц молодец, хорошо владеет собой. Жарко зашептала Арика, подавшись ко мне. «Ему даже делать ничего не пришлось. Щелкнул пальцами, и ты чистая». «Ну еще бы». Сзади ко мне наклонился Зигурд и задышал в затылок. «Он же дракон. У них это все от природы». Меня кольнуло странное чувство. То ли ревность, то ли досада. Похоже, позориться сегодня придется мне. Еще день назад я не знала ни о какой магии. Меня вполне устраивала обычная жизнь без нее. А сейчас злюсь, потому что единственная среди первокурсников ничего не знаю и не умею. Магистра Лавиния еще долго объясняла принципы бытовой магии и способы ее использования. В конце концов, настал момент практики. Кто назовет самое легкое и простое бытовое заклинание? Лавиния обвела аудиторию внимательным взглядом. Студентка Дормер. Магический светлячок. Фыркнул знакомый голос. Верно. Это заклинание одно из первых, которым обучают детей. Вы все его знаете, а сейчас покажете мне. Создайте маленькое светило перед собой». По рядам студентов прошел тихий гул. Кто-то напряженно застыл, кто-то в полголоса забормотал. Наверное, заклинание. Только парни из «Свиты Принца», да и он сам, моментально создали круглые светящиеся шарики размером с теннисный мячик. И тут же принялись ими жонглировать. Арик рядом со мной на и зажмурилась. Я глубоко вдохнула, повторяя за ней. Сфокусировала внимание на ладонях. Затем представила, как неведомая магия проникает в каждую клеточку моего тела. Концентрируется на кончиках пальцев, формирует светящийся шарик. По крайней мере, именно так заставляла меня вчера делать лавине. Но как и вчера, так и сегодня у меня ничего не вышло. Ладони оставались пустыми, как я ни старалась, словно магия меня игнорировала. Я злилась, все сильнее сжимала зубы, до да боли в глазах вглядывалась в ладони. Но чувствовала только разочарование, которое росло внутри, как снежный ком. Рядом радостно пискнула Арика. Над ее ладонями завис светящийся шарик. Он был поменьше, чем у драконов, но от него расходилось приятное глазу сияние. Остальные студенты перешёптывались довольным видом. У всех на ладонях светились шарики. Только я одна не смогла ничего создать. Ладно, попробую еще раз. Вновь сконцентрировалась. Напряглась так, что начала в висках пульсировать. Но это не помогло. Никакой такой магии. Никакой связи с материей. Я разочарованно выдохнула. Магистра Лавиния начала ходить между рядов. Она вслух оценивала качество и устойчивость светлячков. «Не получается!» прошептала я, в отчаянии глядя на свои руки. «Попробуй еще раз», — сказала Арика. «Сконцентрируйся, у тебя же точно есть магия». Я вздохнула. «Может, это все же ошибка? Врата ошиблись, когда впустили меня. Они почувствовали хороший потенциал, а на самом деле во мне ничего нет. Просто сбой в системе, и все. Магистр была уже за два ряда от нас. Я вновь пилась взглядом в свои ладони. «Может, хоть сейчас получится?» «Можешь даже не стараться, деревенщина!» Раздался смешок. «Ничего не выйдет». Я подняла голову и встретилась с колючим взглядом Эльза Дормер. «Вы только посмотрите на эту неудачницу!» Эльза вновь хохотнула. «Бедная, аж покраснела от напряжения. Смотри, не лопни!» Издеваясь, она подбросила на ладони светящийся шар. Он был достаточно крупным, больше, чем у Арики, и светился ярче, чем у моей подруги. Затем с усмешкой переложила его с одной руки на другую, будто для нее это плювое дело, как забава для малолеток. «Не обращай внимания», — прошептала Арика. К нам обернулась девушка в фиолетовой форме стихийницы, сидящая рядом с Василией, и улыбнулась. «Леди Дормер и ее подружки бесятся, потому что вчера оба принца обратили на тебя внимание». «Можно подумать, я их об этом просила». «Пробобнила я. Лучше бы не обращали». Улыбка незнакомки стала шире. Во рту у нее сверкнули клыки. Самые настоящие, звериные. Я поспешила уткнуться взглядом в свои ладони. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Буквально взмолилась. Наверное, еще никогда в жизни я не хотела чего-то с такой силой, как сейчас, чтобы проснулась моя магия. Но ничего не происходило, как бы я ни старалась. Никакого света, ни малейшей искры. Зато смешки стали громче. Они стихли только когда к нам подошла лавиня. Она взглянула на меня с пониманием и сказала, «Не переживай, магия — это искусство терпения. Попробуй еще раз, сфокусируйся и верь в себя». Я снова принялась за дело, на этот раз с большой решимостью. Но даже при всем моем старании ничего не изменилось. Моя первая магическая практика обернулась неудачей. «У меня не получается!» — призналась я, кусая губы. «Иногда так бывает, но это не повод опускать руки». Лавиния улыбнулась. «Магия требует времени и терпения. У тебя сильный потенциал. Значит, ты обязательно всему научишься. Попробуй еще раз». Я кивнула, радовалась, что хоть преподаватель на моей стороне. «Если она не может выполнить даже такое простейшее задание, то есть ли смысл вообще держать ее в академии?» Бросила Эльза. «Не у всех выходит с первого раза». Лавиния многозначительно глянула на нее. Вам бы уж точно стоило помолчать, милочка. Кажется, это вы вчера не могли даже свечу зажечь. Потом магистра обернулась ко мне. Не переживай, все дело в практике. Магия это не просто слова и жесты. Ты должна сначала ее почувствовать. Как только сможешь это, сможешь и все остальное. Эльза поджала губы Так ее! шепнула Арика, а у меня в душе затеплилась надежда. Пусть сейчас ничего не получилось, но я обязательно научусь чувствовать магию, даже если мне придется тренироваться сутками напролёт. У меня всегда все получалось! фыркнула Эльза. Конечно! Хохотнул рыжий из свиты принца. Сам эльсанир усмехнулся краешком рта. Заметив это, Эльза гордо скинула голову и окатила меня презрительным взглядом. Так, все, прекращаем. Не забывайте, где вы находитесь. Строго напомнила преподаватель. Я вздохнула и снова уставилась в сложенные лодочкой ладони. «Почему у меня ничего не получается? Даже у Арики вышло. Пусть и не с первого раза». Внезапно мысли перескачили на лекцию. Лавиния говорила про медальоны, которые блокируют магию. А мой медальон уж очень похож на тот, который она показала. Так может, все дело в нем? Это открытие заставило меня тихо ахнуть. А что, если я права? Вдруг загадочный подарок от мамы блокирует мою магию. «Хм, ну тогда вообще получается ерунда. Зачем переносить меня в Академию, а потом блокировать магию? И вообще, где прячется этот медальон?» Я прижала ладони друг к другу, но привычного тепла не почувствовала. Жала кулаки, эффект тот же самый. Точнее, эффекта ноль. Медальон не желал откликаться, а лавиния продолжала стоять у меня над душой. «Давай попробуем вместе», — предложила она. Потом взяла мои руки в свои, мягко сжала. «Побуду твоим проводником», — улыбнулась она. «Помогу почувствовать магические потоки. Закрой глаза и попробую их ощутить. Почувствуй пульсацию магии». Я кивнула и крепко зажмурилась, напряглась, пытаясь среди шорохов, возгласов и смешков хоть что-то почувствовать. Но ничего не было. «Не получается». Открыв глаза, я расстроенно уставилась на лавине. Ладно. Отдохни немного, вздохнула она. Затем обратилась к остальным студентам. Так, все справились с заданием. Молодцы. Ее взгляд прошел по рядам с довольными лицами. А теперь немного усложним. Заставьте свой шарик двигаться. Используйте для этого воздушные потоки и мысленное управление. Начинаем. Аудитория тут же наполнилась веселым гулом, а я едва не застонала. Как же так? Со всех сторон студенты подкидывали свои светящиеся шары. У шарик взмыл и завис над головой. Принц и вовсе заставил свой выписывать пируэты. Я продолжала гипнотизировать ладони, а в душе все больше крепла уверенность, что это из-за медальона. Надо сказать про него лавинии. Но едва я открыла рот, собираясь позвать магистра, как меня захлестнуло странное чувство. «Нельзя!» — осознала я ясно и четко. «Нельзя никому о нем говорить!» Это были не мои мысли. Они будто пришли извне. Так же, как и во время выдачи зачеток, когда я вдруг вспомнила, что Ленорман — это название королевства. Ошеломленная, я выдохнула и уронила руки на колени. Арика по-своему поняла этот жест. «Не сдавайся!» — прошептала она, наблюдая за своим шариком. «Ты сможешь!» «Плохо верится!» — пробурчала я. Лавиния уже отошла от нас, а вместе с ней исчезло и странное тревожное чувство. «Может, у тебя блок стоит?» Сзади нагнулся Зигурд. «Я про такое слышал». «Какой блок?» Мое сердце тревожно сжалось. «Это он сейчас на медальон намекнул?» «Ты же из Олевецкой общины. Разве у вас там адептам не блокируют магию?» «Если бы на ней стоял блок, это бы выяснилось еще вчера на распределении», — сердито зашептала Арика. «Ну, может, там какой-то особенный блок», — хмыкнул парень. Я промолчала, потому что догадывалась о причине своих неудач. «Это все медальон. Он не дает мне почувствовать магию. И он же не хочет, чтобы я рассказала о нем кому-либо. Дурацкая побрякушка! Зачем вообще меня сюда затащил?» «Таша!» — рядом скрикнула Арика. Я открыла глаза, даже не поняла, когда успела зажмуриться. Внутри все кипело от злости на медальон, обиды и раздражения. «Смотри!» — Арика указала на мои руки.